Глава 17. Физика в тупике. Все нынешние теории красивы, но у них есть один ключевой недостаток. Все они являются игрой ума и предметом математического моделирования. Ученые видят проблемы, не могут решить их на уровне экспериментов и пытаются придумать с помощью математического моделирования некую реальность. Отсюда и возникают сложные конструкции суперсимметричные частицы, дополнительные измерения, всевозможные кандидаты, названия частиц тёмной материи. По сути, эти вопросы остались неизменными с конца 1980-х. Все эти теории могут быть произвольно изменены, если возникнут противоречивые моменты. И это снижает их практическую ценность. Они напоминают поведение троечника в школе который пытается решить задачу не с помощью знаний и логики, а просто подобрав правильный ответ. Эйнштейн стремился к простоте в своих теориях. Он прекрасно понимал, что природа не может быть устроена чересчур сложно. Именно поэтому общую теорию относительности так легко объяснить, и ее спокойно понимают даже школьники. В этом плане забавно сходство популярного сериала «Теория большого взрыва» с ситуацией в современной физике. Жанр этого сериала – ситком. В ситкомах герои мало меняются от серии к серии. Они попадают примерно в одни и те же ситуации, пытаются решить их похожими способами из серии в серию. Разумеется, у них ничего не получается. А зрителю интересно наблюдать этот сизифов труд, и угадывать, как скоро герои в новой серии останется наедине со своей проблемой. Так и физики пытаются решить проблемы, усложняя этот мир. Добавляя новые измерения и виртуальные частицы, и как в ситкоме остаются все с теми же вопросами и проблемами, которые появились в первой серии в конце 1980-х. Если посмотреть на темы большинства современных научных работ, то можно увидеть превалирование квантового моделирования. И речь идет в основном о теоретической физике. Фундаментальная работа физики все сильнее отдаляется от эксперимента и технологического применения. В узких областях, таких как физика плазмы, акустика, квантовая оптика, ядерная физика и астрофизика, экспериментальные данные и теория сильно переплетены. Но в тех областях физики, которые отвечают за фундаментальные законы природы, физика элементарных частиц, квантовая гравитация и космология, теория все сильнее отделяется от эксперимента. А без возможности экспериментальной проверки все рассуждения чаще уходят в спекуляции. Стандартная модель много лет неплохо подтверждалась экспериментами. Однако в последние годы по ней один за другим, Наносятся серьезные удары. Про аномальный магнитный момент миона мы уже говорили. Но это не единственный эксперимент, который рушит устои современной физики. В декабре 2021 года немецкие физики из Мюнхенского технического университета сообщили о возможном открытии тетранейтрона. Это частица, состоящая из четырех нейтронов. Если открытие подтвердится, то физикам придется пересмотреть стандартную модель атомного ядра. Современная ядерная физика исключает возможность существования тетранейтрона. Одна из основ современной квантовой механики – принцип Паули. Он гласит, что два или более идентичных фермиона не могут одновременно находиться в одном и том же квантовом состоянии в квантовой системе. Нейтроны должны распадаться на протон, электрон и антинейтрино. И целостность такая частица сохранить не может. Согласно принципу Паули, тетронейтрон существовать не должен. Однако эксперимент немецких ученых уже третий, в котором физикам удалось уловить эту частицу. Результаты эксперимента еще необходимо повторить, но это, скорее всего, просто вопрос времени. Еще одна серьезная проблема, которую не может объяснить стандартная модель, это масса нейтрино. В стандартной модели нейтрино безмассовые частицы. Однако эксперименты с нейтринными осцилляциями показали, что масса у нейтрино все-таки есть. Что придется делать физикам в случае, если все экспериментальные данные подтвердятся? Будет период смутного времени когда нужно написать новую теорию, которая не непротиворечиво объяснит новые открытия. А что же будет со старой теорией, стандартной моделью? Неужели десятки лет трудов от тысяч великих умов отправятся в утиль? Ни в коем случае. В физике ни одна теория не исчезает просто так. Она лишь становится частным случаем более общей теории. Возьмите физику Ньютона. Его физика принципиально неверна, поэтому с ее помощью нельзя без ошибок посчитать движение галактик, объяснить расширение Вселенной и тому подобное. Но при нерелятивистских скоростях, когда объекты движутся по земному, а не со скоростью 300 км в секунду, законы Ньютона работают идеально. Таким образом, они являются частным случаем теории относительности Эйнштейна. В интересное время мы живем. Уже в ближайшие годы мы с вами должны увидеть переворот в физике, которого ученые ждут уже почти сто лет. А именно перевороты физики задают тон глобальным технологическим изменениям. И речь идет не просто о новых моделях смартфонов, а о действительно кардинальном переустройстве окружающего мира. Как сильно изменился мир, когда были открыты электричество и электромагнитное поле, Что-то подобное должно нас ожидать и теперь. Тот же тетранейтрона поможет лучше понять, как устроены нейтронные звезды, и научиться как-то стабилизировать это вещество. Ведь мы можем получить уникальный материал, который будет прочнее камня и в разы легче и дешевле. Такой материал, из которого можно легко возводить недорогие дома на века. Так что закончим эту главу на хорошей ноте. Мы накопили достаточное количество опыта для кардинальных перемен. Отрицательный результат тоже результат. Поиграв в спекуляции, ученые все меньше стали доверять этим методам. И теперь возвращаются в старые добрые времена, когда физика прочно стояла на фундаменте экспериментов. Совершить прорыв физике помогут новые экспериментальные данные, А Для этого нам еще глубже надо погрузиться в космос. Все ответы, скорее всего, находятся именно там.